Глава 2. Главные проблемы современности в трех аспектах: сексуальность, экономическое развитие и мифологическое мышление. В первой лекции я пообещал, что попытаюсь выделить и разъяснить некоторые важные вопросы современности, решению которых может поспособствовать в том числе изучение бесписьменных обществ. Я буду рассматривать их с трёх сторон. родовые социальной организации, экономической жизни и наконец религиозного мышления. Даже беглый обзор сходных черт обществ, исследуемых антропологами заставляет сделать следующий вывод. Как я уже отмечал, родственные отношения в этих обществах значат гораздо больше, чем у нас. Во-первых, родственные и брачные узы определяют принадлежность или чуждость группе. Во многих таких обществах представители других народов не считаются людьми. И если принадлежность к человеческой расе за пределами группы заканчивается, то внутри она подкреплена дополнительным качеством. Члены группы не только единственные подлинные идеальные человеческие существа, не только сограждане, но и родственники, фактически или по закону. Во-вторых, Узы родства и сопряженные с ними понятия в этих обществах воспринимаются как первичные и внешние по отношению к биологической связи. В то время как мы практически сводим их именно к кровному родству. Биологические связи дают нам модель, по которой устанавливаются отношения родства, а последние логичную классификацию. Приняв ее рамки, можно относить индивидуумов к предустановленным категориям, указывая каждому его место в лоне семьи общества. И наконец, отношение понятия родства пронизывают все сферы жизни и социальной активности. Реальные, заявленные или подразумеваемые, они предполагают конкретные права и обязанности, различающиеся в зависимости от типа родства. Говоря обобщённо, родство и свойство формируют единый язык, который можно выразить все социальные отношения: экономические, политические, религиозные и прочие, а не только семейные.